Глава 25. Дом имеет три выхода: один центральный и два запасных, и за всеми незаметно приглядывает охрана. Для себя же я выбрал место дислокации совсем близко от Настиной на спальни, на лестнице, между вторым и третьим этажами. Если она из окна не сиганет, что маловероятно, все-таки 12 метров лететь, то мимо меня не проскочит. Устроившись на ступеньке, я специально засек время, дабы измерить выдержку девушки. Думаю, просижу на лестнице от двадцати до шестидесяти минут. Какой там? И десяти минут не прошло, как Настя возле двери своей комнаты заскреблась. Слышно было, как она крадется по коридору. Явно пытается идти медленно, осторожно и, конечно, бесшумно. Но все ее старания сводят на нет туфли на высоком каблуке от которых девушка, судя по цокунью, так и не отказалась. В отличие от невестки, я поднялся на ноги, действительно тихо и внимательно слежу за углом, из-за которого вскоре должен показаться чей-то аккуратный, миниатюрный, но крайне неугомонный нос. Неожиданно погасли все звуки, то есть Насти, и не видно, и не слышно, как она движется. Сердце пропустило удар. Неужели Настя нашла альтернативный вариант, как из дома выбраться, мину лестницу и меня? Выдохнул. Хоть самой девушке еще не видно, но вот белый край ее пиджака торчит, а внизу носки и туфель. Аспираторша из Настены фиговые. Ага, вот показалась и блондинистая макушка, а следом нос, который я ожидал увидеть в первую очередь. Едва сдержался, чтобы не сказать Настене что она не туда смотрит, но промолчал. Вскоре и без меня догадается. Перед тем, как полностью выйти из угла, Небеска что-то сама себе шепнула, облизнула губки, сделала шаг и, естественно, сразу напоролась на меня. Глаза перепуганные, глубые изображают букву «О», брови взлетели вверх от неожиданности. В общем, Настя выглядела так, как пойманная с поличного воришка. В какой-то момент... Небеска резко отшатнулась назад, и я было решил, что она сейчас обратно удрапает к себе в комнату, но нет. Настена выпрямилась, взбила рукой волосы, словно только для этого и останавливалась, и демонстративно спокойной походкой начала спускаться по ступеням вниз. — И далеко ты собралась? Насмешливо задал я вполне резонный вопрос, на что мне серьезным тоном ответили. — Нет, на первый этаж, в кабинет, хочу почитать книгу. «А сумка тебе зачем?» Селись, не рассмеяться в голос, поинтересовался я. «Надо». Видимо, не придумав ничего умного, девушка ляпнула то, что пришло в голову первым. а, -а. Протянул я, оставаясь на месте, в то время как невестка уже успела спуститься на один пролет. «Ну-ну!» Теперь удивляться пришлось мне. Девушка явно рассчитывала, что в соревновании на бег она у меня выиграет. «Настя, не дури! Я на раз тебя догоню!» — крикнул я, но эффекта это, конечно же, не возымело. «Ноги не переломай!» — обовил я, заметив, что девушка чуть не упала. «Все, Настена!» — набегалась! Как и предупреждал, я догнал ее быстро и крайне легко, и, хватив за запястье, остановил. «А ну, пусти!» — дернула девушка рукой. Но лишь сделала себе больно. «Отпусти!» — говорю. «Настя, я не могу озвучить причину, но сегодня посиди дома». — попросил я, продолжая удерживать девушку за запястье. — Если какой-нибудь другой покупатель позарится на твое здание, я его отобью, накину продавцу несколько процентов. Договорились? — Нет, это уже дело принципа, — прошептала Настя. — Либо ты называешь причину, по какой все мои планы срываются, либо до свидания. Я пошла, меня ждут. — Ты не уйдешь. — Не отпущу. — В прямом смысле. Невестка хмурилась, смотрела на меня, как на вселенское зло а потом говорит с важным видом. — Если не отпустишь, я тебя пну! В подтверждении своих слов Настя согнула ногу и покачивала ею, примериваясь носком туфли к моему колену. — Да пожалуйста, только что дальше. Вряд ли ты сможешь ударить так, что я упаду на пол и буду выйти до тех пор, пока не убежишь. — А вот и проверим! Зло рыкнула девушка. Действительно пнула, но тут же посмотрела на меня самыми виноватыми глазами в мире. Очень больно. — Следователь — идиот. Факты фактами, но ведь и на сущность человека надо смотреть. Ну какая из Насти убийцы? Да никакая. Видно, что девушка кипит от возмущения, а ударить как следует все равно совесть не позволяет. Куда вернее будет сказать, что невеска погладила мне ногу, чем пнула. — Настя, поднимись к себе по-хорошему. Ну или займись каким-нибудь делом. Только дома. — Еще чего? Сегодня ты меня не пустишь навстречу. Завтра прикажешь туалет посещать исключительно по расписанию, а послезавтра потребую, чтобы дышала через раз. Дудки! А ну, убрал лапы!» Сначала Настена принялась толкаться, потом царапала мою руку, чтобы запястье ее отпустило, потом отходила на пол шага назад и всем телом таранила, и все бы ничего, даже забавно, если бы девушка при этом сама себе не делала больно. Решив, что цирк надо было прекратить, я чуть присел, резко подался вперед и одним движением закинул Анастасию себе на плечо. Признаюсь, желание при этом шлепнуть ношу по выпуклому месту чуть ниже тели было практически невыносимым. Но Настя — жена брата, лишь из-за данного факта я себя пересилил. «Марат, ты, блин, бандит натуральный!» «Ты что творишь? Немедленно меня поставь, где взял!» Несколько секунд девушка только ругалась, но когда справилась с дезориентацией, то еще и начала колотить меня сумкой, которая до этого висела у нее на плечи. «Настена, ты бы поменьше сумкой размахивала?» «Она обзор мне закрывает. Если запнусь, то пойдем вместе!» Напрасно девушка проигнорировала совет быть поаккуратнее сумкой. Судя по хрусту у меня под ногами, сумка раскрылась, и ее содержимое посыпалось на пол. «Марат, стой! Телефон! Телефон разнавишь! Я затормозил, более того, поставил Настю на ноги. «Блин, мой телефон!» Первым делом невестка бросилась к мобильному, а я, глядя в ступень, поразился, как такое количество вещей вмещалось в, казалось бы, маленькой сумке. Вся лестница была усыпана какими-то тамскими штучками, назначение которых мне неизвестно, Ну, если не считать помаду, карандаш, тюбик с кремом и блистер с таблетками. Причем название таблеток мне до более знакомо. Те самые, которыми отравился Руслан. Подняв с полу блистер, я подошел к Насте, которая сидела на ступеньке и горевала над паутиной, которой покрылся экран ее телефона. «Что это?» — строго спросил я. Когда девушка увидела, что показываю, Нет, она мне испугалась, а, кажется, испытала чувство стыда. — Это снотворное, — тихо пробормотала Настена. — И без тебя знаю, что это снотворное. Я спросил, почему оно находится у тебя. Иногда, когда я уснуть не могу, я его принимаю. Низко склонив голову, ответила девушка. — Настя, какой варвар тебе это прописал? Я присел рядом с невесткой на ступеньку. Никто таблетки мне не прописывал. Сама начала принимать их, когда еще Руслан был жив. Собственно, у него их в первый раз и взяла. Как-то бессонницей мучилась, выпила таблетку и всю ночь без задних ног проспала. А следующий день решила еще раз устроить себе праздник и опять выпила чудо-пилюлю. В общем, быстро подсела.